Глава двадцать седьмая, в которой все, в конце концов, устраивается к лучшему. Церемония катилась к финалу. Те немногие, кто пожелал заглянуть в будущее, отступили от врат вечности и присоединились к остальным гостям. Настало время того, кого не ждут, время тьмы. Даже ей нашлось место в храме всех богов, пусть и вне общего круга. Такова еще одна тайна закрытого торжества. С трепетом в сердце я смотрела на врата, за которыми пряталась дверца для ули. Раут уверял, что темный не опасен, он лишь наложит на гостей печать молчания обо всем, что касается богов и хода церемонии, а само его появление даст понять, что праздник окончен и пора возвращаться к повседневной жизни с ее заботами и тревогами. Черной магии не будет, бояться нечего. Я верила Рауду, и все равно в груди похолодело, когда из врат выплыл прозрачный силуэт, очерченный широкой разреженной каймой, словно взвесью сажи. Тот, кого не ждут, завис над центром лабиринта и повел безглазой головой так, будто оглядывал зал. Не я одна поежилась под этим невидимым взглядом. Многие невольно пятились и жались к своим спутникам. «Последний, накануне рассвета, приходит тьма», — прошелестел бесплотный голос. «Тьма — это не зло, если не поить ее кровью». Темный протянул руку через весь зал, в тот угол, где сидела под стражей геннаш Хьяри и вырвал красно-черный сгусток из ее груди. Старуха каркнула, как ворона, и обмякла. В первый миг показалось, что она умерла, а сгусток — это ее сердце. Может, в каком-то смысле так оно и было. Сердце злобно клубилось и било щупальцами. Темный сомкнул пальцы, сгусток лопнул и исчез. Старуха содрогнулась всем телом, и я поняла, что тот, кого не ждут, лишил ее магии. Тьма. Это тайна, — продолжал он, — пусть тайна сомкнет ваши уста и да останется скрытым то, что свершилось здесь. По залу прошла легчайшая волна мрака, у меня защекотала в носу, и я чихнула. Больше ничего не случилось, но сердце заколотилось сильнее в предчувствии. Тьма — это жизнь, тьма — это смерть. Тьма — это перерождение. В груди стучало все быстрее, все громче. Тот, кого не ждут, будто услышал и повернул окруженную дымным ореолом голову в мою сторону. Тьма — это надежда. Надежда. Жизнь, смерть, перерождение. Там, где все видели темного бога, отца всех темных богов, Я видела, дыхание не были. А если я вижу, дыхание не были, я готова к обороту. Было ли мне страшно? Еще как! До дрожи в лапах, до шума в ушах, до спазмов в животе. Но я не прощу себе, если не попытаюсь. Белка, стой! Куда? Вернись, белка! Темный ждал в сердце лабиринта. Я подбежала и прыгнула прямо в него, сквозь него. Взмахнула руками, пытаясь удержаться на бугорке из черных и белых камней. Потом спросила себя, зачем на нем удерживаться, и соскочила на пол. Голова кружилась, волосы лезли в лицо. Я отвела пряди, упавшие на лоб и щеки, и обернулась. Темный бог пропал. Все смотрели на меня. Весь зал. Вельможи, дамы, ули в своих балахонах, Раут, король, его бабушка, Камелия, Кайса, Гелиона и Эмилона, стоящие в обнимку под статуей Свена. Я даже радости не почувствовала от того, что наконец стала человеком. Деваться было некуда. Скрутила волосы, откинула за спину, заколоть все равно нечем, и пошла, перешагивая через каменные гряды, доходящие мне до середины голени. Не слишком изящно, но не кружить же по спирали четверть часа. «Оборотень! Оборотень!» — бежала по залу. Я еще не вышла из лабиринта, когда прозвучало зловещее «Фантум!» Чему удивляться после предъявления гостям Агмунда Хьяри? Раут двинулся мне навстречу, но Алерик схватил его за рукав. Они стояли недалеко, и даже человеческими ушами я слышала, как король яростно прорычал. Объяснение, Даниш! Выглядел его величество неважно. Одежду ему оправили, волосы причесали. Но лицо правителя Регонии было землисто-бледным, веки часто моргали, на лбу блестела испарина. Кошка-оборотень, агент, нанятый мной для изобличения заговорщика Болли. Без заминки отрапортовал Раут. А ко мне уже направлялись королевские гвардейцы. Ваш отец провел ее через щит. На скулах Алерика выступили красные пятна. Сколько еще таких агентов проникло во дворец с попустительства гнезда? В самом деле, задумчиво произнес канцлер Соллин, подходя к королю. Во дворец нынче тот только не проникает. Фантомы-шакалы, черные ведьмы. Он кивнул в угол, где сидели геннаш и Болли. Алерик сверкнул на него глазами. — А вас здесь вообще быть не должно. Нас разделяло пять шагов, пять ударов сердца. Что делать? Попробовать оправдаться, объяснить, что я здесь по вине Боли и его матери, или предоставить вести разговор тем, кто более опытен в таких делах. Надо было решать и поскорее. Гвардейцы, рослые молодцы с тяжелыми взглядами, только команды ждали, чтобы скрутить меня. Камелия со своей свитой стояла рядом. Похоже, превращение кошки белки в человека ее мало удивило. Хотя, как и все, она рассматривала меня с откровенным любопытством. В глазах ни осуждения, ни гнева. Встретив мой взгляд, принцесса зрачками указала на Алерика, затем оттянула бока бархатной юбки и слегка присела. Зачем она? Ох, светлые боги, как можно было так забыться!» Я больше не кошка, а передо мной ни много ни мало сам король, что бы я о нем ни думала. Сделала еще шаг, гвардейцы по бокам скрипнули сапогами. Алирик посмотрел на меня, и я, тщательно следя за каждым движением, исполнила реверанс. Ровно так, как учили на уроках танцев и хороших манер. Мой разум отвык от человеческих условностей, но владеть своим телом я не разучилась. С нами, оборотнями, такого не бывает. Вспомнить бы теперь, можно подняться самой или надо ждать дозволения. Я замерла, склонив голову, и начала считать про себя. Один, два, три. На счет семь меня тронули за плечо. Кошка. И я ощутила. Присутствие. Так называли это Мохнач и лиса в храме Свеной Свяны. Боги вернулись вопреки распорядку церемонии, вопреки всем правилам и канонам, небея вновь обернулась бородатым небером, клокочущим морем в человекоподобном облике. Грозный бог подступил так близко, что у меня дух перехватило от испуга и возложил огромную пенную ладонь на голову камелии. Принцесса сразу ожила, мучнисто белые щеки порозовели, в глазах появился блеск. Лет подошел еще ближе, но он был не страшным. Веселый молодой бог, легкий, как мелодия свирели, хлопнул Аллерика по спине и рассмеялся. Король расправил плечи, волосы его завелись золотыми кольцами, а лицо стало неуловимо похожим на лицо лета. Он повел головой, будто петух на птичьем дворе, и задержал на мне по-мужски оценивающий взгляд. Богиня дождя в платье из серебряных струй закружилась в водяном вихре, метнулась в толпу гостей и растаяла. Последней явилась нежа в короне из ледяных звезд. Мы с Раудом стояли рядом. Он подался вперед, но черные глаза богини смотрели не на него, а на меня. Ты прошла все испытания, ты доказала, что достойна моего дара. Я? Ни за что? Хватит с меня богов! Но не же не спрашивала, хочу ли я. Лица коснулось морозное дыхание. Из глаз брызнули слезы и застыли на щеках. Холод побежал по жилам, леденя тело, и тоненькими струйками потек в сердце. Я ощутила, как меняюсь. Как огонь в душе, который давал мне силы жить и не сдаваться, превращается в пепел. В этот миг вспыхнуло солнце, гоня зиму прочь, меня омыло летним теплом. Это мое бремя и мое право. Раут встал между мной и нежей. Я беру эту силу и отвечаю за нее. Клянусь распоряжаться твоим даром разумно, бережно и во благо. Теперь я готов. Богиня медленно повернулась к нему, и сам воздух заиндивел, зазвенел тоненькими льдинками. Мне показалось, что мы в пустынных снегах, отданы на потеху духом зимы, и вокруг воет вьюга, метет метель, а с небес струится бледное пламя, холоднее самой лютой стужи. Раут улыбнулся. Это все мое. «Как скажешь, владыка зимы!» — откликнулся ясный голос. Голова, увенчанная звездной короной, склонилась перед ним. Богиня склонилась перед человеком. Вокруг Рауда заклубился снежный вихрь, а когда он развеялся, передо мной стоял белый граф, каким его описывают легенды. Волосы белее свежей пороши, в глазах сапфировая синь, Яркое и морозное, в руках ледяной посох. Надо было радоваться, но меня охватила горечь. Так не похож был этот новый белый граф на того, которого я знала. Так мало осталось в нем тепла. Откуда-то из-за грани миров послышалось торжественное «Равновесие восстановлено». «Что ж», — кисло произнес Альрик, Каждый остался при своем. А что касается этой особы, королевский взгляд вновь прошелся по мне с ног до головы и обратно. Оборотень удостоенный особого внимания богини зимы. Прямо скажем, необычно. Говкомандор Вактик. передали рекам возник маленький человечек в цивильном, который руководил арестом Болли и Геннаш. «Задержите эту девицу и выясните всю подноготную». «Ваше Величество», — вмешался Раут, — «заверяю, что...» «Не спорьте, граф», — оборвал его король. «Если за вашим агентом...» — он, понимающе ухмыльнулся. «Нет никаких провинностей, ей нечего опасаться. Мне не нравится, когда по моему дворцу гуляют неизвестные оборотни». «Мне не нравится, когда они беспрепятственно проникают в храм и вмешиваются в тайную церемонию. Я хочу понять глубину этого заговора. Надеюсь, вы не против?» Он выделил голосом слова этого заговора. «Алрик подозревает Рауда и мстит ему». Пусть белый граф вернул себе власть над зимой, он оставался подданным короля Регонии и слишком хорошо знал, что бывает, если перечить королю. — Дорогой Алерик, оставьте! — камелия приблизилась к жениху и положила руку ему на локоть. — Я ручаюсь за эту девушку. — Как мило, дорогая камелия! Я учту ваше ручательство! — Он и ее подозревает. Он понял, что не случайно лишился сил. Я оглянулась на королеву-бабушку. Вдруг она поможет? Но для старой дамы ночная церемония оказалась слишком утомительной. Ее величество дремало на своем диване, укрытое пледом. «Можно стать кошкой?» — сказала я себе. «Как только меня выведут, сразу обернусь и убегу». Но тогда точно решат, что Раут виновен. Говкомандор Вактик сделал знак одному из гвардейцев. Стукнули кованные каблуки, звякнули колечки на сабле, привешенной к поясу. Крепкие пальцы взяли меня под локоть. Из толпы раздался протестующий выкрик, и я узнала голос хальфорда Кто еще там? — поморщился Альрик. Ваше Величество, прошу, погодите, проговорил Раут быстро, но почтительным тоном. Позвольте прежде уладить одно дело. Король взглянул на него вопросительно, и гвардеец, готовый тащить меня прочь, замер, ожидая высочайшего решения. Я бы хотел расторгнуть помолвку с эмилоной боли. Ах, да! Алерик скривился, разумеется. Дорогая Камелия! Ваша фрейлина, та, что пострадала... Э, вы понимаете, о чем я. Напомните ее имя. — Кайса Толлин, — растерянно ответила принцесса. — Она здесь? — Позвали Кайсу. Алирик оглядел ее с удовольствием. — Барышня Кайса, я обещал, что позабочусь о вас и намерен сдержать слово. Я нашел вам хорошего жениха. Граф Даниш Фрост теперь свободен и, без сомнения, будет рад составить ваше счастье. Такова моя воля, граф. Точно мстит мерзавец. Кайса, не так давно мечтавшая о белом графе со снежными волосами и глазами сапфирами, посмотрела на Рауда с испугом, если не сказать с ужасом. «Прошу меня простить» но я не в силах исполнить повеление вашего величества. Раут поклонился королю с подчеркнутой учтивостью. Дело в том, что у меня уже есть невеста. Уверен, для барышни Кайсы найдется более интересная партия. — Какая еще невеста? — нахмурился Алерик. — Девушка простого звания. Помнится, вы сами желали, чтобы я женился как раз на такой. И тут Раут сделал нечто безумное. Он взял мою свободную руку и повернулся к статуям Свена и Свяны. «Требую венчания по воле богов!» Алерик издевательски расхохотался. Но смех захлебнулся, когда на пол упали отцветы разноцветных огней, а с высоты донесся легкий перезвон. Я подняла голову и решила, что мне грезится. Будто я в Свиянске, в храме Свена и Свяны, и надо мной покачиваются кусочки цветного стекла. — Что ты делаешь, Раут? — прошептала я. — Увы, говорить мысленно в человеческом теле у меня не получалось. — Тише, кошка, так надо! — Не вздумай отказаться! — раздался звучный голос. — Кто еще сделает тебя графиней? — Призрачный Свен одетый, как деревенский жених, воздвигся над своей статуей. — Ты задолжала нам службу! — с притворной строгостью заявила Сляна. Ее костюм повторял мой собственный. — Лучшего мужа тебе не найти, а шанса взлететь так высоко и вовсе не выпадет. Неведомо откуда раздалось сладкое пение. Отцветы на полу превратились в кусочки красного янтаря, и из них свился еще один лабиринт, венчальный, а центр его был прямо у нас с Раудом под ногами. Рослый гвардеец больше не держал меня. Алирик, Камелия, говкомандор Вактик были по-прежнему рядом, но как будто бесконечно далеко. А Рауд был тут. Он смотрел на меня своими нечеловеческими глазами, и от этого взгляда по спине бежали мурашки. Я понимала, зачем он это затеял, чтобы уберечь меня от ареста, чтобы не жениться на Кайсе, чтобы расплатиться за мое спасение. Он ведь сказал, что обязан мне. Но так нельзя. И все же я не отняла руку, не сказала «нет», когда Свен и Свяна сняли свои обручальные браслеты и вручили нам с Раудом. И призрачные браслеты стали настоящими. Узкий обод, украшенный тонкой золотой вязью, тронул запястье холодком, но сейчас же потеплел, и глаза Рауда тоже вернули теплый опаловый цвет всего на одно мгновение, а потом вновь обратились в синий лед. По залу закружили разноцветные бабочки, и отчетливо прозвучал напевный голос баронессы Хендовик. «Ваше Величество!» Позвольте представить вам мою новообретенную дочь. Я оставила ее на попечение доброй женщины, надеясь забрать после того, как устроюсь в Регонии. Но женщина исчезла. Мне сказали, она вышла замуж и уехала. Все эти годы я не переставала искать, надеяться. Ее прервал растерянный голос Алерика. Эмилона, ваша дочь, баронесса? Колокольчиком зазвенел шаловливый смех Свяны. Свен прищурился на короля, как довольный кот. — Ты просил о помолвке! Эмилона вскрикнула испуганно и радостно. Я оглянулась и увидела, как она, по-детски вертя ладошкой, рассматривает золотисто-алый узор, знак обручения. Он исчезнет сам, когда сверху будет надет венчальный браслет но обычно узор наносят ули, а не боги. Это невозможно!» Алирик уставился на собственную руку, украшенную тем же рисунком, затем вскинул дикие глаза на Гелиону. «Баронесса, кто отец?» «Наш король — образец так-то». Но баронесса не обиделась. Она наклонилась к королевскому уху и что-то прошептала. Глаза Алирика совершенно вылезли из орбит. А, -а, а К темным богам!» Он привлек к себе Эмилону и поцеловал со страстью, неприличной для помолвки. Но этим дело не кончилось. Лабиринт распался на несколько спиралей, и в центре каждой оказалась поймана пара — Камелия и Фьюга, Кайса и Фендрик Лорн-Ойсин. Ему, должно быть, сказали, что Кайсу выдают замуж, и он примчался вызвать на дуэль белого графа. В осени ощущалась какая-то странность, но этой ночью все было странно. Разве не удивительно, что рядом с нами рассматривали узоры на своих руках и изумленно смеялись Гелиона Хендовик и Вильфред Клокскраб? Гости церемонии спешили оказаться подальше от нового лабиринта, Боясь, как видно, что обезумевшие боги переженят или обручат всех, кто еще одинок. Но две пары сами вбежали в переплетение янтарных дорожек и были тут же окольцованы. Обрученные поздравляли друг друга и принимали поздравления от других. К Кайсе и Ойсину подошел владыка речных вод и пожал Фендрику руку. — А вы не промах, молодой человек. — Дважды не промах. — Ваш жених — новый владыка дождя, барышня, — пояснил он ошеломленной Кайси. — Надеюсь, эта сила немного остудит его горячую голову, — со смехом сказал герцог Клокскраб. — Ваше Величество обещали дать за барышней преданные! сладким голосом напомнила королю Гелиона. Королева-бабушка, разбуженная шумом, села на своем диване. — Что? — Мой внук женится на коробейнице? Что ж, может, это и к лучшему. В зале стоял гомон. Приглашенные, не успев оправиться от одного невероятного происшествия, тут же становились свидетелями нового и принимались его обсуждать. Но когда от входа потянуло сквозняком, разговоры разом стихли. Петли были хорошо смазаны, скрипа никто не слышал. Да и вошел незваный гость не через огромную двухцветную дверь, а через калитку, прорезанную в черной створке. Сквозь арку, соединяющую зал с просторной сумрачной передней, было видно, как мелькнула и исчезла полоса серого предутреннего света. Калитка закрылась. Вошедший, не трудясь завернуть в раздевальню, проследовал в зал, как был. В коротком полушубке, черной барашковой шапочке и высоких валеных сапогах с кожаными подметками, точно такой, каким я его помнила. Сикач Дакха. Он нашел меня. И сейчас безошибочно шагал в мою сторону, оставляя на полу снежные следы, которые тут же улетучивались. Впрочем, узнать меня было немудрено. Среди знатий, одетой в шелка и бархат, я одна щеголяла в крестьянском наряде. — Как он вошел? — удивился кто-то. — Это храм всех богов, — ответил Ули в черно-белом балахоне. — И Дакха, в том числе. А для слуг богов храм открыт всегда. Кажется, он сам был этому не рад, однако храм впустил сикача и возражать не имело смысла. Но я не видела Дакха на параде богов. Если бы многоликий явил его лицо, я умерла бы от страха. — Узнайте, что ему нужно, — велел Алерик. — Я пришел задержать убийцу оборотня, — заявил Сикач уверенным баритоном. На красивом ланском лице не было и тени смущения, словно он каждый день врывался на священный праздник королю. Я выслеживал ее от самого Свиянска. Вон она. Он сдернул с руки овчинную рукавицу и указал пальцем. У меня отнялись ноги. Даже глядя в черно-ледяные глаза нежи, я не испытывала такого страха. К сикачу подошел гов-командор Вактик. «Захват тела или простое убийство?» — деловито осведомился он. «Убийство». — ответил Сикач, чуть замявшись. — Покажите предписание. Раут сжал мою руку. — Я никого не убивала. Голос куда-то пропал. — Даже мышей, хотя в детстве гоняла, признаю. — Подожди, — сказал Раут, — что-то тут не так. Сикач извлек из-под полушубка сильно мятую бумагу. Вактик развернул ее, стал читать, и его брови взлетели к линии волос. «Зарезала трех кур и одну индейку? Это что за чушь?» «От убийства птицы недалеко до убийства человека», — невозмутимо изрек Сикач. «Храм получил заявление, именем Дагха мне поручено изловить преступницу и отсечь ее от небыли». «За щедрую мзду, я полагаю», — хмыкнул Вактик. Первой засмеялась Камелия. Ее поддержал герцог, а за ними все войнорцы. Алерик издал короткий смешок, и это стало командой для остальных. Через мгновение своды храма дрожали от общего хохота, в котором изливались все переживания сегодняшней ночи. Внезапно смех оборвался, словно его отсекли ножом. Статую Дакха-Правдовица на площади перед храмом в Снее я видела не раз и мгновенно узнала фигуру, так не похожую на ригонских богов. Длинное складчатое одеяние, чеканный нагрудник, черные кудри до пояса, перехваченные золотым обручем, густая тяжелая борода заплетена в мелкие косички. Но у статуи не было таких ослепительных глаз, лиловок карих с золотыми искрами. Эти глаза пронзили меня насквозь, одним взглядом охватив всю мою жизнь вплоть до первых детских воспоминаний. «Невиновно — Невиновно, провозгласил бог суда и кары. От облегчения мне захотелось сесть прямо на пол. Я прислонилась к плечу Рауда, и он обнял меня. Адак уже стоял перед сикачом. Глаза у того стали пустыми и тусклыми, словно разум в нем погас. — Ты пришел сюда с моим именем на устах, чтобы опозорить меня? — прогремел низкий голос. — Тот, кто прислал тебя, пристрастен и лжив. Отступник, ищущий мелкой выгоды, правит моим храмом, но не служит истине. Он обещал тебе ее звериное тело. По какому праву? «Мое тело? Разве такое бывает?» Я посмотрела на Рауда и отвела взгляд, наткнувшись на сапфировое сияние его глаз. «Я не слышал», — настороженно ответил мой муж. «Мы многого не знаем о сикачах. Честно говоря, впервые вижу Дакха в этом храме». «Кажется, сегодня многое происходило впервые. Неужели Дакх стал ригонским богом?» — Иди к своим, — велел он Сикачу, — и скажи, что отныне все будет по-другому. Сикач направился к выходу, как заводная кукла. Взгляд его оставался таким же бессмысленным. Бог суда и кары оглянулся, выискивая кого-то, а потом устремился в толпу. Люди шарахнулись в стороны. Даг остановился перед каталкой Хальфорда. — Ты видел его? — — Видел! — увечный оборотень улыбнулся с умилением. — Уже совсем большой, скоро летать начнет. Казалось, он не испытывал перед суровым божеством ни малейшего трепета, а его слабый и хриплый голос был слышен в каждом углу зала. — Скорее, чем ты думаешь, — ответил бог с неожиданной теплотой и обернулся к толпе. — Вот ваш новый защитник! Крылатый волк будет охранять ваши сны. Не равняйте его с теми, кого вы зовете фантумами. Крылатый волк рожден для бескорыстного служения. Его предназначение оберегать невинных и карать виновных. Сделав это удивительное заявление, Дак исчез. Раут подвел меня к каталке и пожал Хальфорду руку: Рад за тебя, дружище! «Видишь, девушка, как обернулась!» — сказал мне оборотень. В его глазах стояли слезы. «Счастье тебе! Счастье вам обоим!» А потом время вышло, и черно-белые двери наконец открылись. Из предрассветной мглы веяло стужей, а у меня не было хотя бы шали, чтобы добежать до саней. Не успела я подумать об этом, как плечи укрыла тяжелая волчья даха, укутав меня пышным мехом и знакомым запахом с головы до ног. Гости толпились у раздевальни, усталые, потрясенные, взбудораженные. Я не поверила своим ушам, услышав женский возглас, полный неподдельного восторга. Вот это ночь! Чудо, а не ночь! Никогда такой не было! Но чудеса еще не исчерпали себя. В дверях налетел ветер сорвал с головы капюшон, распахнул доху, кожу под одеждой обдало морозным дыханием. По ткани свадебного костюма прокатилась волна холодного света, и красное стало белым, заткалось алмазными узорами. Я ощутила, как меняется крой, удлиняется подол. Стало жутко. Мой наряд превратился в погребальный саван. Вспомнилось видение, посланное шалуньей феей на зимнем балу. «Я в белом, и я счастлива?» Так мы и вышли наружу, протолкнувшись сквозь ждущую чего-то толпу. У подножия крыльца выстроились снежные витязи во всем великолепии своего боевого облачения, чтобы приветствовать владыку Зимы и его супругу по воле богов. Вот отчего гости не спешили покинуть храм. У меня волосы на затылке зашевелились, когда застывшие глаза витязей обратились к нам, а копья наклонно взметнулись в воздух, образовав арку, горящую неживым синим огнем. Кучер Сильфан, подпоясанный серебряным кушаком, лихо соскочил с козел, открыл перед нами дверь кареты и опустил подножку, чтобы мне было удобнее забраться внутрь. Но Раут медлил, любуясь городом. В жемчужной дымке нарождающегося утра льгота была прекрасна. Широкие улицы, затейливо украшенные фасады домов, крыши из цветной черепицы – все это было теперь на виду. Снега осталось ровно столько, чтобы придать городу сказочно-праздничный вид, какой ему и полагалось иметь на исходе ночи всех богов. В просветы облаков проглядывало бледно-сиреневое небо, и с него в полном безветрии падали красивые пышные хлопья. Свет схлынул с моего платья, и оно опять изменилось, став из белого багряно-золотым. Длинный-длинный шлейф стелился по снегу, алый, как разгорающийся у горизонта восход. Его лучи развеяли призрачные фигуры витязей И весь морок этой долгой ночи, которая бывает раз в году, и в которую происходят самые безумные, невероятные и непредставимые человеческим разумом вещи.